Все больше распространяется мнение, что путешествия во времени представляют собой угрозу экологии, так как влекут за собой загрязнение истории. Теории и практика путешествий во времени пространно описаны в соответствующих статьях Большой галактической энциклопедии. Правда, эта наука темпоральных перемещений недоступна для всех, кто не изучал высочайшую гиперматематику, по крайней мере в течение четырех жизней. Поскольку до изобретения самой машины времени подобный студенческий подвиг был просто физически невозможен, совершенно непонятно, каким образом люди изначально умудрились эту машину изобрести. И есть гипотеза, что машина времени, как ей и положено по определению, была изобретена во всех эпохах одновременно, но это же явная чушь. Вся беда в том, что масса исторических событий тоже оказалась явной чушью. Вот один пример. Возможно, некоторым он покажется маловажным, но жизнь многих других он буквально перевернул. Значение этого события уже в том, что именно оно стало первым толчком к учреждению движения за реальное время. Первым, а может итоговым, это зависит от того, в какую сторону, по вашему мнению, движется история, а этот вопрос на данный момент не имеет однозначного ответа «Есть, был и сплыл, один поэт». Звали его Лалафа, и написал он «Песни долгой страны», цикл стихотворений, которые вся галактика единодушно признала величайшими стихами всех времен и народов. Эти стихи несказанно прекрасные, доселе были несказанно прекрасные. То есть человека, выжелавшего поделиться впечатлениями от них, очень скоро переполняло столь сильное душевное волнение, чувство единения с истиной, ощущение цельности и нераздельности всего сущего и тому подобное, что оставалось только выбежать на улицу, стремглав обогнуть квартал и перехватить в ближайшем баре рюмочку меры всех вещей содовой. Только после этой процедуры человек вновь мог спокойно воспринимать окружающую действительность. Вот какие чудо стихии сочинял Лалафа. Жизнь поэта прошла в лесах долгой страны на планете Эфа. Там он жил, там он сочинял свои шедевры. Он записывал их на высушенных листах хабубры, обходясь и без благ цивилизации, и без жидкости штрих. Он описывал лучи солнца в лесу и свои мысли на сей счет. Он описывал тьму в лесу и свои мысли на сей счет. Он описывал девушку, которая его бросила, и свои чрезвычайно образные мысли о ней и ее поведении. Спустя много лет после его смерти стихи были найдены и произвели фурор. Весть о них мгновенно, точно взошедшее солнце, озарило галактику. В течение многих веков они были водой и светом для многих множеств людей, чья жизнь иначе была бы куда суше и темнее. Но вот вскоре после изобретения машины времени, руководство одной крупной корпорации по производству жидкости штрих пришло в голову, что, возможно, будь в распоряжении Лалафы несколько тюбиков высококачественного штриха, его стихи оказались бы еще чудеснее. нехудо также устроить, чтобы он сказал несколько слов по этому поводу. Они пустились в плавание по волнам времени, отыскали Лалафу и не без труда растолковали ему свое предложение и в конце концов убедили его согласиться. Собственно, они так хорошо его убедили, что он дико разбогател на этом проекте, и девушка, которая по первоначалу было суждено стать героиней столь образного стихотворения, даже не подумала его бросать. Лалафа и девушка переехали из леса в город, в прелестный шалаш со всеми удобствами, и поэт часто путешествовал в будущее, чтобы блистать остроумием в телевизионных интервью. Разумеется, ни одного из своих великих стихотворений он так и не написал, но ну, просто руки не дошли. Но эта проблема оказалась легко разрешимой. Время от времени корпорация по производству штриха просто отправляла Лаллафу на недельку в какое-нибудь курортное место, снабдив его запасом сушеных листьев хабубры и академическим изданием его произведений, дабы он просто списывал их с книги, для правдоподобия уснащая текст мелкими описками и исправлениями. И теперь многие верят, что стихи Лаллафы вдруг лишились всякого очарования. Другие возражают, что они ничем не отличаются от тех, какими были изначально. Так в чем же перемена? Первые заявляют, что суть проблемы не в этом. В чем именно суть, они сформулировать так и не могут. Но что суть есть и что сама проблема тоже есть, не сомневаются. Чтобы воспрепятствовать повторению подобных порочных инцидентов, они учредили движение за реальное время. Их влияние немало возросло благодаря одному совпадению. Спустя неделю после учреждения ДРВ разнеслась вещь, что знаменитый холизмийский собор, снесенный, дабы освободить место для нового ионообогатительного завода, исчез не просто из настоящего, но и из минувшего. Строительство ионообогатительного завода так затянулось, что ради сдачи объекта к сроку конструкторы были вынуждены все дальше и дальше отступать в прошлое. И в итоге вышло так, что Хализмийский собор вообще не был построен. Его место еще в начале времен занял завод. Открытки с изображением собора внезапно стали цениться на вес золота. Итак, история гибнет бесследно. Движение за реальное время заявляет, что, подобно тому, как облегчение передвижений в пространстве стерло различия между разными странами и планетами, унифицировало их, так и путешествия во времени постепенно стирают различия между разными эпохами. «Теперь прошлое страшно похоже на чужие страны», — говорят они. «Там все точно такое же, как и у нас».